Бабы А что с женским полом? Как без него там в тайге? Да, краеугольный вопрос, сложный У каждого охотника есть мечта Бабу завести Это как у зэков мать святое Так у охотников баба Причем все понимают, что это граничит с маразмом Потому что она там в тайге на хрен не нужна В тайге там промысел, там работают Там эта баба просто обуза Но мечта это очень сильно Но ты же сделал это. У тебя ведь даже рассказ про это есть, как ты бабу брал в тайгу. Нет, не было такого. Это я все придумал. Это выдумка, просто мечта. Все-таки бабе нужен минимум какого-то комфорта, и потом, раз ты ее привез, так надо все время с ней сидеть. А у тебя участок здоровенный, там десять избушек, надо ловушки обходить. Большой участок? «У меня маленький – 420 квадратных километров, 10 на 40, а у моего соседа Генки Соловьева полторы тысячи квадратных километров. Ушел, а женщине одной сидеть 10 дней ждать тебя. Зачем тогда брать? А ходить там не просто особенно по осени, когда снег еще маленький. На лыжах еще рано, так что лыжи под мышкой, а ты с грузом идешь, ставишь капканы, кулемки, постоянно собаки лают». Хрен знают, где соболей загоняют. Ты бегаешь туда-сюда. Приходишь в следующую избушку ночью с фонариком уже. Ну, какая баба? Какая баба это выдержит? Да, бабе там места нет. Но там настолько все чувства обостряются, что появляется это звериное первобытное чувство, что нужна женщина. Чисто как женщина? Ну, на уровне того, чтобы разделить с ней этот мир, который требует этого. В основном у охотников жены, которые сидят в поселке. Выбор там ограничен, в деревне трудно найти себе невесту. И у охотников, и у староверов, которые там неподалеку живут, есть такая проблема. Они пишут в дальние поселки ищут невест. Мне вот хочется, чтобы женщина не просто бегала со сковородкой по хате, а чтоб я мог с ней поговорить, чтобы она там книжки читала. Ну вообще есть там в деревне хоть какие-то бабы? Ну, бечевки там есть. Только зачем они нужны? Да они никакие уже. Вот ты говоришь, деньги не нужны. А были б, так можно было гарем завести или публичный дом, забрасывать его в тайгу на вертолете. А на хрен это надо? Слушай, ты первая начал что баба – это мечта. Москва. А ты вот чувствуешь, что когда мало людей, они дороже? Дороже, конечно. А когда приезжаешь в Москву, то что – Ну, в Москве люди как лес воспринимаются. То есть не как люди, а как бревна, как лес, как обстановка. Там человек тебе дорог, а тут все это как-то девальвируется. Когда приезжаешь в цивилизацию, то возникает такое сильное ощущение потери высоты. Так бывает, когда самолет снижается. Тебе с таким вот твоим опытом, наверное, легче понять талибов, да? Про талибов мне сложно говорить, но я чувствую иногда, что ребята, может, правы по большому счету. Они своей жизнью живут, ненавидят американцев и цивилизацию вообще. Вот нам тут жалко Нью-Йорка, а тем, кто в тайге живет, это трудней. Если в американской провинции люди считают нью уродами, то у вас и подавно. Понимаешь, там чаще встречаются люди, которые, скажем так, о чем-то задумываются. Там все-таки осмысленно живут. А тут люди только гонятся за деньгами, им некогда не оглянуться, не подумать, не поговорить с человеком. В Москве все заняты выживанием, как дикари в дикой природе. за Заграница. А ты бывал за границей? В Британии был в 1991-м. Меня туда пригласил один отличный мужик, шотландец, поклонник русской культуры. Он писал диссертацию по Соловьеву. Его зовут Фрэнк МакГоэр. Он по-русски говорит, когда-то в Воронеже стажировался. Мы с ним, ну вот как с тобой разговаривали, он все понимает абсолютно. «Ну и как тебе Запад?» Я почему-то думал, что там все должно быть пластмассовое, абсолютно все, вплоть до какашек собачьих. А оказалось, нет. Все сделано из обычного, нормального земного материала. Утром проснулся, слышу, в парке птичка «Зарянка» поет, хотя и с английским акцентом. Выскочил на улицу, выбежал из этого Оксфорда. Смотрю, а там, бляха-муха, такая же железная дорога, как у нас, такие же рельсы, рыжеватые и трава растет. И я успокоился. Лондон мне показался тесным и суетливым, он такой же неприятный, как и Москва. — А красивым тебе Лондон не показался? — Ты знаешь, нет, не показался. А показался он тесным. Значит, какой в итоге приговор Западу? Бомбить квадратами. Да ладно тебе, я серьезно. Откуда я знаю? Я что, президент, что ли? Какой приговор? Никакого. Пофигу мне этот Запад. Нам своей жизнью жить, вот и все. Дядя Андрей. Расскажи про Андрея. А это обязательно? Честно говоря, заколебали. «Не так много было с ним встреч в жизни, «я просто вынужден рассказывать одни и те же эпизоды, понимаешь? «Все спрашивают, спрашивают. «Извини, а ты как хотел, чтобы я писал про тебя «и не спросил про него, так не бывает. «И то сказать, как же писателя Тарковского, «отца которого фамилия Гордон, «не спросить про его дядю по материнской линии Тарковского?» «Да, ладно». Я могу сказать, что о Енисеи я услышал первый раз от бабушки. С ее слов выходило, что там территория каких-то чудес. Это она в свое время отправила Андрея туда в экспедицию, еще до того, как он во ФГИК поступил. Он поехал туда с геологами, они искали золото, добрались до Курейки, это выше Туруханска, а потом еще выше пошли. Мы с дядькой говорили про Енисей. Он сказал, что там отличные места, надо жить там». Я начал ездить в Сибирь в экспедицию еще когда он был здесь, в России. Потом как-то мы созвонились в его день рождения, он тогда уже за границей был, он спросил, «Ну, ты, наверное, все ездишь в эти экспедиции». Я говорю, «Нет, дядя Андрей, я уже не езжу на Енисей, я живу там». Он сказал, «Это очень хорошо». Я поверил, что это была не просто какая-то фраза для отмазки. Он ведь эти места видел, он сказал это от души. Можно сказать, что он очень сильно на тебя влиял? Он влиял на меня сильно. Я всегда его очень сильно любил, я к нему тянулся. Мне нравилось, как он улыбается, как сидит, закинув ногу на ногу, а правую руку за голову. Я часто ловлю себя на том, что тоже так сижу. Еще вот так хлопал языком, произнося трудный для него звук «л». Он так оттягивал угол рта и хлопал щекой. Я смотрел на него с восхищением, он для меня всегда был очень обаятельным, загадочным человеком. А я так глупо себя вел при нем. Еще в Москве школьником, когда я по лесам шарашился, бывало, какой-то рюкзак новый притащу и показываю ему. Я чувствовал, что это все смешно, что я никакого интереса как личность для него не представляю, что мне ему нечего сказать, что кроме этой тяги низшего существа к высшему у меня ничего нет». А он, мне казалось, видит меня насквозь, понимает всю мою несостоятельность и несуразность, и только посмеивается надо мной. Ну вот, видишь, тебя он соблазнил Енисеем, а сам там жить не стал. Ему нужна была какая-то тусовка. Конечно, он был другой. Ему нужна была сцена, ему было нужно однозначно что-то совершенно другое. Мне кажется, что он был выше тех, кто строил искусство на создании крамольных аллегорий, которые очень любила расшифровывать интеллигенция. Дядька-то лепил напропалую то, что думал. Мне у него очень нравилось то, что он вот перешагивает сразу в классику. Вот классическая хватка у него такая. И я смотрел очень много его фильмов. Может, я раскрываю какие-то свои карты, но я, пиша прозу, руководствуюсь теми законами, которые он в своих фильмах показал. Это какие такие законы? Ну-ка, сформулируй. Это какое-то предельное раздевание души, это как расшелушивание луковицы, когда вся эта корка снимается и остается голый кристалл человеческий. Каждый человек испытывает какие-то моменты слабости и силы. Вот когда человек не боится быть обнаженным, когда ложную силу снимает с себя, как раз в этом его сила. Так вот герои Андрея не боятся быть слабыми. Вообще термин «сильный человек» – это очень относительно. Обычно мы под сильным человеком подозреваем волевого, который может с собой совладать, он дисциплинированный, боли не боится, может и других подчинить себе, он начальник. А с другой стороны, сила может быть в том, чтобы не бояться быть таким, какой ты есть. В этом сила. Вот ты, русский человек, ты сейчас можешь плакать, а завтра хохотать, рожу кому-нибудь бить, если это мерзавец. Вот в этом сила может быть. А может, сила в том, чтобы там иметь бабки, покупать новые машины, дорогие часы, туфли-берлути? Нет, этими машинами человек пытается огородить свою пустоту. Виктор Астафьев Вот ты живешь на Енисеи, а тут ведь Остафьев жил. Ты думал о нем, когда туда ехал, пытался быть последователем, или это совпадение? Ехал-то я по-другому, но потом написал как-то по повестуху Иваныч про мужика, который построил баню и умер потом, напарившись в ней. И я почему-то, когда писал, представлял себе, что этот мужик внешне похож на Петровича. Вот просто его видел почему-то. Я писал не то что с оглядкой на него, но как бы внутренне обращаясь к нему. Такая вещь очень сибирская, крестьянская, очень для меня важная. И потом, когда я написал, у меня зашевелился какой-то червячок в голове. Я думал, если я ему эту повесть не покажу, то потом, когда пройдут годы и он умрет, я себе не прощу этого, того, что не показал ему. Я послал ему повесть, и он сказал о ней, что это для него как глоток свежего воздуха. И мне это так стало приятно. Это меня внутренне поддержало. После этого у меня началась как бы новая жизнь. У нас было несколько встреч. Я ездил к нему в Красноярск, мы разговаривали с ним. Он хорошо ко мне отнесся, внимательно. Для меня это целый кусок жизни. Он настоящий, в нем нет всего того, что есть во многих столичных писателях. Он говорит, ну вот как мы с тобой. Он простой, обычный человек, со своим юмором, со своим каким-то стыдом за то, что ему не нравится. Мне очень запомнилось, как он рассказывал, что вот его приглашают везде в качестве великого писателя и свадебного генерала, и говорит, «Вот сижу я там, и мне стыдно». «Действительно веришь, что ему стыдно». Он высказывал какие-то мысли, которые у меня тоже были, Родные мысли звучали. Он всегда говорил, тебе нужно из тайги выбираться, переезжать в город, если ты хочешь писателем быть. А я ему говорил, ну как я поеду, я прикипел уже, когда из Бахты уезжаю, у меня такое чувство, что я буду предатель, если уеду. Он говорит, слушай, у меня тоже бывает такое. Последний раз я с ним виделся, В 98 или 99-м в Красноярске он мне литературный музей показывал. Литература. Как ты начал писать? Почему? Зачем? Я ехал за тайгой, а потом, когда я остался один одинешенек на этой биостанции осенью, вот этот постоянный информационный фон, который всегда есть даже в деревне, заглох. Все схлынуло. Я читать стал очень много, я себя услышал, открылся родник, и из меня поперло. Я стал стихи писать, записки какие-то. Вот это одиночество, уединение, грубо говоря, это можно сравнить с монастырем. Ты и сравнивал в стихах тайгу с монастырем. Конечно, конечно. Как бы на покаяние ушел. Да, на покаяние, на испытание ушел. Но что... это уже слова. Первая моя книжка стихов вышла в девяносто первом году, Мои друзья издали за свои деньги тираж 5000 Но никто эту книжку вообще не заметил. В девяносто первом году не до тебя было. И вот дальше ты сидишь, пишешь. Да, сижу, пишу. В девяносто пятом я начал пытаться печатать в журналах свою прозу. За шесть лет и я пробил вот эту стену, вот этот лед. Мне помогли журналы «Наш современник» и «Москва», Это я через них вышел. Стал относительно известным писателем. Моя книга как-то вошла в десятку лучших книг года. Про это лид-газета писала. А скажи мне, у тебя какая сверхзадача? Какая сверхзадача? Я никто. В том-то и дело, что я никто. Я просто проводник. Я просто труба, через которую проходит какой-то свет, какая-то любовь. Ты просто ретранслятор? Да, я просто служу вот этому «Чему-то высокому, небу, России, неважно. Меня нету, я вообще ничего не беру на себя, я труба пустая. Просто если я что-то люблю, почему я не могу о своей любви рассказать другим людям? Что, для этого нужна чья-то санкция? Не знаю, а как ты видишь свой писательский успех? Что бы ты хотел в итоге получить? Памятник при жизни, Нобелевскую премию, свой собственный музей?» «Нет, ни хрена. Хочу, чтобы я спокойно мог жить в Бахте на свои гонорары. Но этого не будет, потому что та литература, которую я пишу, не будет пользоваться коммерческим спросом. Я не могу себе представить тираж в пятьдесят тысяч. Я ж не Пелевин». «Ну-ка, ну-ка, расскажи про Пелевина. Как ты его видишь?» «Да никак не вижу. Я, во-первых, его не знаю. Я только одну его книжку читал про Чапаева. Сделано хорошо, мастеровито, интересно читать». но все время есть ощущение, что это сделано лукаво, с оглядкой на спрос. А это плохо? Ну, для меня плохо, а для него это хорошо, наверное. Смотри, ты ездишь в тайгу, которая для тебя что-то типа монастыря, а он едет чисто в монастырь, в Корею. Мясо не ест, китайский язык учит. Но это же все обобсовлено, понимаешь? Почем ты знаешь? Может, он действительно такой? Мне кажется, он шоумен. «Да, с таким подходом вряд ли ты одолеешь московского тусовочного читателя». «Да хрен с ним. Тебя устраивает мой ответ?» «Хороший ответ. Красивый».